Верхняя деревня, нижняя деревня. Рано на рассвете, пока супруги Кессон еще спали, Падыль провожала Тхэвана перед прачечной. В его чемодане лежал флаг великого предела, который Падыль вышла мужу в каждый стежок, вкладывая пожелания безопасности и удачи. Падыль не знала об этом, но он взял с собой и пожертвования, собранные соотечественниками из Вахиавы. Мир заволок такой густой туман, что не видно было даже вывесок магазинов на противоположной стороне улицы. Тхеван обнял Падыль за плечи и быстро растворился в тумане. Казалось, что белая пелена проглотила мужа, и он больше никогда не вернется. Падыль звала Тхевана, идя по его следам, а затем рухнула без сил на землю. Чувства, которые она бесчисленное множество раз сдерживала прошлой ночью, вдруг вырвались наружу. Появилось ощущение, что от неё осталась лишь оболочка, поэтому она не могла не то что стоять, но даже думать. Она была словно заперта в тумане, где не видно ни её саму, ни что-либо вокруг. Прорвав густую пелену, раздался плач Чонгхо, и откуда-то послышался голос её матери. «Возьми себя в руки, Падыль, ты мама чонхо хо Ее собственный внутренний голос тоже говорил ей, что забота о детях важнее любого долга. С трудом поднявшись, Падыль нетвердой походкой направилась в комнату, где плакал ее сын. Это был плач малыша, который испугался, оставшись один в незнакомой комнате. Возвратившись, Падыль крепко обняла чонхо. Оказавшись на груди у мамы, ребёнок снова умиротворённо уснул. Дыхание малыша стало наполнять оболочку подыль. До тех пор, пока не вернётся Тхэван, ей нужно будет одной нести ответственность за эту маленькую жизнь. И чтобы стать малышу не только матерью, но и отцом, ей придётся отбросить сентиментальность. Уложив Чон-Хо, Падель зашла в прачечную, зажгла керосиновую лампу и принялась осматривать новое рабочее место. Стирка, глажка, шитьё. чтобы там ни было, она уже занималась этим в особняке Робсонов. Падель внимательно рассмотрела швейные принадлежности и утюг. Завершив осмотр и сев за швейную машинку, девушка представила, как умело обращается с аппаратом. А еще вообразила, как она встретится с хон и мамой Джули, сойдется с Мёнок и Максон. Движимая дыханием сына, Падель обретала новые надежды. Хонджу джу еще не знала, что Падель переехала в Ахиаву. Тхэван хотел уехать без лишнего шума. Прошлой ночью господин Кисон так и сказал. «Мы живем в тесном кругу, и рано или поздно люди все узнают, так что можно никому и не сообщать». Падыль решила, что встретиться с хонджу как только освоится на рабочем месте. Первоочередной задачей стала выучиться работать со швейной машинкой. И работа тут же закипела. Мой муж каждый день ходит в казармы, доставляет военным одежду и привозит новую в стирку. Госпожа Кисон и Падыль договорились, что стирают они вместе, а гладить и штопать Падыль будет одна. Последний же этап — Сортировка постиранных вещей по клиентам был обязанностью господина Кессона. «Еду готовить буду я, так что за это не переживай». «Вы не представляете, какое счастье есть приготовленную вами еду», улыбнулась Падель. Как только мама приступала к работе, Чонхо понимал это и отпускал ее. У него были подаренная тхэваном машинка и выделенные госпожой Кессон игрушки, оставшиеся от внуков, и мальчик не должен был надоедать маме до тех пор, пока ему эти игрушки не наскучат. Сначала Падель обучилась у госпожи Кессон шитью на швейной машинке. На вышивку вручную, стежок за стежком, уходило много времени, а машинка строчила все за раз. Это было здорово и удобно. Шитьё на машинке всё ещё выходило неровным, но казалось, что после некоторой практики у неё может получаться очень добротно. «Ты очень смышлённая, схватываешь на лету», с довольным видом говорила госпожа Кисон: « «Не представляю, как долго я бы вдевала нитку. Хотя сейчас я уже плохо вижу, поэтому и так бы не смогла шить». Падель показала госпоже Кисон адрес Хонджу и спросила, где это. Дом ее подруги находился не в центре Вахиавы, так что до него было около часа ходьбы от ананасовой фермы. Так как обе девушки работали, встретиться на неделе было сложно. Как же Хонджу обрадуется, если Падыль, подобно ей в прошлый раз, неожиданно придет к ней в гости. Казалось, она уже слышит звонкий голос подруги. Падыль хотела узнать, где живут Мёнок и Максон, но она никак не могла посетить их раньше, чем Хонджу. Тем не менее, наведаться до этого в гости к маме Джули девушке показалось вполне уместным. «А прачечная семьи Джули далеко отсюда, va? Я же ее так ни разу и не видела», — спросила подель госпожу Кессон. Она думала, что встретится с приятельницей тут же по приезде. «Мой муж как-то по дороге в казармы встречал Чессона, но я сама их тоже давненько не видела». Падель понимала, насколько мама Джулия могла быть занята, ведь и у нее самой с девяти утра до девяти вечера короткое время на отдых находилась лишь после еды. А у женщины было четверо детей, и работу они делили лишь на двоих с мужем, поэтому она должна быть занята еще больше. Падель собиралась навестить Хонджу во второе воскресенье по приезде в Вахиеву, когда госпожа Кисон отправится в церковь, однако ее план провалился. Девушка чувствовала упадок сил. Возможно, ее подкосила болезнь из-за того, что она работала на износ в попытках заполнить пустоту, оставленную Тхэваном. Видимо, если не отдыхать, то можно заболеть. Будет очень плохо, если она сляжет и не сможет работать. Решив весь день посвятить отдыху, Падыль надела простенькую рубашку. Чонхо, мама заболела, потому немножечко полежит, а ты иди поиграй во двор. Падыль достала подушку и легла на пол, а Чон Хо капризничал, прося ее выйти с ним вместе. Возможно, от того, что супруги Кисон сильно его баловали, после приезда в Вахиаву мальчик стал еще более упрямым. «Ежели ты продолжишь, то я запрещу дедушке катать тебя на велосипеде, а еще напишу письмо отцу, чтобы больше не покупал тебе игрушек». После маминых угроз Чон тут же замолчал и побежал на задний двор. Не успев почувствовать сожаление о том, что поругала сына, Падыль тут же забылась сном, открыв спустя какое-то время глаза, когда с улицы раздался голос. «Падыль, ты здесь? Это я, Ханчжу!» Девушка тут же вскочила и, едва обувшись, выскочила из дома. За дверью стояли хонджу и мама Джули. Падыль спешно подняла щеколду, а хонджу распахнула дверь и бросилась обнимать подругу. «Падыль, я совсем недавно узнала, что ты сюда приехала. Почем ты мне раньше не написала?» «Так получилось. Извини. Но как это вы пришли вдвоем?» Падель едва справлялась с переполнявшими ее эмоциями и все смотрела попеременно на женщин. Они переглянулись и одарили девушку добрыми улыбками. «Мы с Самволь ходим в одну церковь», — ответила хон -Джу. «Кто такая Самволь?» На вопрос растерянной Падыль мама Джули ответила «Это я, мое имя Самволь». Падыль была знакома с мамой Джули дольше, чем Хон Джу, но не знала ее имени. Услышав голоса, Чон Хо тоже выбежал. «Чон Хо, ты помнишь свою тетю? Ты так вырос!» Хон Джу протянула руки к мальчику, но ребенок, наверное, не узнав ни ее, ни даже маму Джули, спрятался за Падыль. Как ему тебя помнить, если он видел тебя, когда был совсем малышом? «Кстати, а где Сангиль?» — приглашая гостей в дом, спросила Падыль. «В воскресной школе. Мюнок стала учительницей в школе корейской письменности при церкви. Максон ходит в ту же церковь. Хонжу жила подобно ветвям бенгальского фикуса, легко сходясь с людьми. Падыль мечтала о такой жизни». «А куда поехал Тхэван? Он в ганалулу Спросила Хонджу, осмотрев их жилище, где едва поместился бы обеденный столик. Готовившая в этот момент чай Падыль вспомнила слова господина Кисона и на секунду замерла. Тем не менее, ей не хотелось держать отъезд мужа в секрете от близких ей Хонджу и мамы Джули. «Он поехал в Китай. Мы здесь сыном вдвоем», — ответила Падыль, поставив перед гостями чай и сев напротив. «Я не знала, что вы продолжаете ходить в церковь». «Коли знала бы, то спросила бы госпожу Кессон». «Это было бы без толку Мы ходим с госпожой Кессон в разные церкви», — объяснила мама Джули. В Ахиаве были две корейские церкви — методистская, которая появилась первой, и христианская, основанная маном. Основав корейскую христианскую церковь в Гонолулу из-за конфликта с методистской церковью, Ли сен открыл церковь и в Вахиаве, где жило много корейцев. В Вахиаве сплоченность членов товарищеского общества и их преданность Ли сен были еще сильнее, чем в ганалулу Корейскую христианскую церковь на Палм-стрит, недалеко от прачечной, назвали церковью Верхней деревни, а методистскую церковь на Олив-Авеню – церковью Нижней деревни. Будучи еще до отъезда из Чосона прихожанами методистской церкви, супруги Кессон ходили в церковь Нижней деревни. Оставшая после переезда из Кахуку ярой поклонницей Элисы Нмана мама Джули, перейдя в Корейскую христианскую церковь, продолжила посещать церковь в Верхней деревне и в Вахиаве. Кажется, Падыль поняла, почему каждый раз, когда заходил разговор о семье Джули, госпожа Кессон становилась так немногословна. Поскольку ни она, ни ее муж не ходили в церковь, Падель не знала, что здесь творилось. «Здесь люди и по церквям поделились?» Сказав это и цокнув языком, Падель бросила взгляд на маму Джули. Они однажды поссорились на этой почве, и девушке больше не хотелось отдаляться от той, кто как родная сестра так много ей помогал и поддерживал. «Батальон независимости все продолжает бунтовать!» Кто же из них написал фальшивую статью о том, что наш господин Ли навел беспорядки во временном правительстве и сбежал?» Теперь громко возмущалась не мама Джули, а Хон -джу. Удивленная этим подыль не успела произнести ни слова, как подругу уже поддержала мама Джули. «Верно? Как же можно обвинять человека, который трудится и днем, и ночью на благо наших граждан? Я и раньше тебе толдычила». «Образумь своего мужа!» «А что, ежель он из-за этого решил скрыться?» «Коли так, то хорошо, что сбежал!» «Казывают, что этих газетчиков еще раз проучат, и им мало не покажется!» Падыль задрожала всем телом. «Тхэван уехал не из-за этого. Он не сбежал, а не захотел больше воевать со своими соотечественниками». Он оставил нас Чонхо и уехал, сказав, что будет бороться не против своих, а против Японии». Падыль мирилась с отъездом мужа, утешая себя тем, что ее поступок — это тоже вклад в движение за независимость, поэтому сейчас у нее к горлу подступил ком, и она расплакалась. Хонжу, видимо, осознав свою ошибку, села поближе к Падыль и погладила ее по спине. «Не плачь. Я была не права». Подобные разговоры только нас разозлят. Наши с вами сестринские отношения останутся неизменными. Я не хочу быть против тебя, Падель». Слова Хонжу словно открыли вентиль, и слезы, которые Падель держала в себе все это время, вылились наружу. «Не плачь, пожалуйста. Я так сказала, потому что переживаю за твоего мужа, как за своего зятя. Мы же, как сказала Хонжу, друг другу, как сестры». «Потому давайте жить меж собой дружно, не делясь на фракции», сказала мама Джули, взяв Падыль за руку. Падыль, наконец, успокоилась, и враждебность, которая выросла между ними, тоже исчезла. После визита Хонджу джу Падыль пошла в парикмахерскую к семье Максон, чтобы постричь Чон-Хо. Рядом с домом у них тоже была парикмахерская, но Падыль хотела заодно повидать давнюю приятельницу — Девушка решила, что наведается в мебельный магазин «Мёнок» в следующий раз, потому что до него было далеко. Хотя обе девушки ходили в церковь в верхней деревне, Падыль верила, что, как и с Хонджу и мамой Джули, дружба будет на первом месте. А родив девочек-погодок, Максон была беременна в третий раз. Она плакала и кричала, что ненавидит мужа, а теперь и чарожает детей одного за другим. Вспомнив слова Хонжу и сдержав улыбку, подель зашла в заведение. В маленькой парикмахерской стояли огромное зеркало и два кресла для клиентов. Муж Максон стрик одного клиента, а она сама мыла другому посетителю голову. В углу на стульях сидели две девочки и сосали леденцы, видимо, старшие дочери. Когда Падыль кашлянула, чтобы оповестить о своем присутствии, муж Максон обернулся. Наверное, Максон все это время за ним хорошо ухаживала, поэтому он выглядел опрятнее, чем когда она увидела его впервые. И хотя за это время они ни разу так и не пообщались, Падыль была рада снова увидеться спустя три года. «Здравствуйте. Вы меня не узнали?» На приветствие Падыль муж Максон неловко улыбнулся и поздоровался с ней глазами. Вымыв голову клиенту и вытащив полотенце, Максон посмотрела на Падыль. Под перевязкой одеяла виднелся ее округлившийся живот. Из-за веснушек, усыпавших все ее лицо, ее разница в возрасте с мужем казалась не столь большой. «Максон, это я, Падыль! Как ты поживаешь?» Громко воскликнула Падыль. Ее переполняли чувства при виде подруги, которая, видимо, много чего натерпелась за это время. «Я слышала. Зачем ты пришла?» Получив неожиданно грубый ответ, Падыль потихоньку спустила со спины Чон Хо. «Я хотела бы подстричь малыша». Максон взглянула на Чон Хо и молча положила подушку для ребенка на свободное кресло для стрижки. Она не то что не выказала никакого любопытства, что было бы естественно после такой долгой разлуки, но даже не поздоровалась и не проявила никакого интереса к ее сыну. Падыль тоже было тяжело расспрашивать о дочках. Едва сдерживая смущение и сожаление, Падыль посадила Чонхо на подушку. Мальчик с ужасом осматривался, а стоило Максон повязать ему на шею платок, как тут же заревел. При каждом движении беременной Максон казалось, что она вот-вот задохнется. «Все в порядке. Тетя сделает тебя красивым. Чон-Хо, будешь послушным мальчиком, и я попрошу дедушку покатать тебя на велосипеде». Как не уговаривала сына подыль, он плакал и требовал, чтобы его спустили со стула. «Будешь так себя вести, я напишу папе, чтобы не покупал тебе игрушку, когда вернется». Слова о дедушкином велосипеде и папиных игрушках производили на Чон-Хо большее впечатление, чем запугивание страшилками. Тем не менее он не переставал плакать. «А что, отец ребенка куда-то уехал?» — спросил мужчина, встав после мытья головы. Вспомнив слова мамы Джули о том, что члены товарищеского общества охотятся за Тхываном, Падель больше не сказала ни слова. Ей становилось ясно, почему Максон с мужем так себя ведут. Сколько бы ей ни говорили, что Максон ходит в церковь в верхней деревне и состоит в товарищеском обществе, девушка не могла и представить, что подруга будет с ней так холодна. Ей очень хотелось сейчас же выбежать из парикмахерской, но поступи она так, она бы уподобилась им, поэтому стерпела и успокоила Чон Хо. За это время муж Максон закончил стрижку другого клиента и приблизился к ним с ножницами в руках, отчего мальчик побелел от страха и заревел еще громче. Падыль тоже была готова расплакаться, но вдруг, словно выбрав подходящий момент, старшая дочь Максон протянула чунху леденец, который сосала сама. Падыль не успела ничего сказать, как сын схватил его и перестал плакать. Леденец тут же оказался у него во рту. На глаза Падель навернулись слёзы. «Надо сказать сестричке спасибо». Девушка подумала, что дети оказались лучше взрослых. Даже Максон, которая наносила пену для бритья на лицо только что подстриженного клиента, стыдливо отвела взгляд. Как только чонхоп прекратил плакать, муж Максон начал стрижку. Их дочь продолжала сидеть возле малыша, развлекая его. Избегая взгляда Падыль, Максон взяла деньги за стрижку и положила их в фартук. Никто не предложил встретиться еще раз. Выходя из парикмахерской за руку с Чон Хо, Падыль обернулась и спросила у дочери Максон «А как тебя зовут?» Девочка отчетливо произнесла «Бетти, купи себе печенье. Это тебе от тети за то, что ты милая и добрая девочка». Падыль положила в ладошку ребёнка 1 цент и вышла из парикмахерской. Решив, что она ни за что не пойдёт к Минок, Падыль тяжело шагала домой. Дорога обратно показалась ей в несколько раз дольше, чем путь сюда. Спустя примерно месяц после отъезда Тхэвана Падыль обнаружила, что снова беременна. Вот почему она чувствовала себя такой вялой и ругалась на Чунхо. Тем временем от Хэвана не было никаких вестей. Госпожа Кисон беспокоилась за то, что Падыль придется одной растить двоих детей, однако сама Падыль восприняла это известие с радостью. Она считала, что дети будут оберегать ее, словно талисман, Тхэвана, и что двое ребятишек придадут ей больше сил. Казалось, что малыш в животе видел состояние своей мамы, отчего Падыль мучилась тошнотой меньше, чем когда вынашивала Чонхо. Думая не только о Тхэване, но и о детях, девушка старалась хорошо питаться и быть бодрой. В Ахиеве жила больше корейцев и азиатов в целом, чем Хауле или коренных гавайцев. Власти США и Гавайев старались всячески сдерживать и вытеснять окрепшие китайскую и японскую диаспоры. Так, благодаря тому, что и в казармах Скофилда предпочтение отдавали корейцам, Постепенно перебравшиеся в Вахиаву общество соотечественников процветало там сильнее, чем в ганалулу или на материке. Теперь корейцы могли спокойно жить исключительно среди своих, будто китайцы в Чайна-тауне. Однако из-за раскола общества по церковным и политическим взглядам жизнь внутри диаспоры была запутанной, словно паутина. В Гонолулу Падыль не почувствовала на себе всей сложности ситуации, потому что город был большим, и она почти ни с кем не общалась. Но в тесной Вахиаве, где все жители были связаны между собой, проблема ощущалась очень остро. Большинство прихожан Корейской христианской церкви были членами товарищеского общества Лисынмана, многие из которых не просто поддерживали, но буквально боготворили президента временного правительства Ли. «Я прекрасно знаю, что господин Ли ради наших сограждан открыл школы и упорно трудится ради независимости Родины. Однако он не Христос Спаситель. Ну и пусть он наш земляк, тоже из провинции Хванхэ, это не делает его святым». Супруги Кесон были членами Корейской национальной ассоциации. Создаваемые повсеместно организации объединились и в 1910 году стали Корейской национальной ассоциацией, которая собрала вокруг себя всех корейцев за рубежом. Многие ее члены, в зависимости от того, кого они поддерживали, переходили оттуда в другие организации и церкви, но супруги Кессон не изменили своей позиции. После того, как мама Джули предложила не делиться между собой на фракции, Падыль ее больше ни разу не видела. Ли Сенман иногда наведывался в Вахиаву, и тогда начиналась ожесточенная борьба за возможность позвать его к себе в дом. Маме Джули однажды удалось пригласить его к ним на ужин, и теперь на входе в их прачечную висела фотография всей семьи с господином Ли. «Вы ему непременно запомнились», Я бы и хотела пригласить к нам дорогого господина Ли, но у нас так бедно, что мне стыдно кого-либо звать, завидовала Хонджу маме Джули. Каждое воскресенье после полудня Хонджу наведывалась в прачечную и ждала, пока у Сангиля закончатся уроки в воскресной школе, а у таксама заседание членов правления товарищеского общества. Всё это время подруга жаловалась по разным поводам. В отличие от Падыль, она так много общалась с людьми, что много с кем пересекалась и много от кого натерпелась. Несмотря на то, что ее муж в итоге получил кресло в правлении товарищеского общества в Вахееве, Хончжу желала, чтобы ему дали должность повыше. Услышав от подруги, что члены товарищеского общества за общение или связи со сторонниками батальона независимости платят штрафы, Падыль не на шутку удивилась. Оговаривался даже размер штрафов за обычную встречу и за длительную связь. «И этот закон распространяется на всех? Ежели ты ходишь ко мне каждую неделю, то ты так всю зарплату спустишь на штрафы?» Она говорила шутя, но в ее голосе слышалось волнение. Хонджу ухмыльнулась. «А с чего бы я должна платить, ежель ты не ходишь в церковь Нижней Деревни и не состоишь в батальоне независимости?» Падыль считала, что даже если все в Вахиаве от нее отвернутся, ей будет достаточно иметь рядом Хонджу Джу и супругов Кисон. В тот день Падыль опять наблюдала за играющим Чон Хо и ждала Хонджу. Мальчик весело играл с соседским ребенком филиппинцем. Они были ровесниками, и хоть каждый из них говорил на своем языке, они отлично ладили». Если взрослые избивались в группы по национальной, расовой или религиозной принадлежности, то у детей таких различий не существовало. Супруги Кессон вернулись из церкви. «Уже пришли?» Сказав, что будет отдыхать, господин Кессон первым вошел внутрь. «Ты ждешь маму Сангиля? Я ее видела в магазине «Сто мелочей», сказала госпожа Кессон. Это был галантерейный магазин на углу Большой улицы. Невестка хозяев «Ста мелочей» была ровесницей Падыль и тоже приехала сюда невестой по фотографии. «А Хонджу там одна?» — с подозрением спросила Падыль. «Там еще мама Джули, хозяйка парикмахерской, девушка из мебельного магазина и забывной мастерской. Кажется, их 10 человек, и у них там товарищество», — ответила госпожа Кессон. Хонджу, Мама Джули, Максон, Мюнок — все они были там. Падыль и предположить не могла, что Хонджу состояла в товариществе. Такое общество финансовой взаимопомощи, Ке, или товарищество, являлось давней чусонской традицией. В Чосоне такие товарищества часто собирались для финансовой помощи в организации четырех важных событий в жизни человека — совершеннолетия, свадьбы, похорон и поминок. Но жены на Гавайях не располагали большими средствами, поэтому в основном объединялись в Ке, чтобы помогать друг другу деньгами в ведении хозяйства. А еще такие товарищества были способом наладить дружеские связи. Госпожа Кессон тоже состояла в товариществе с прихожанами церкви Нижней Деревни и говорила, что в такие дни, как сегодня, они собирались все вместе на обед, а раз в год ездили погулять на пляж. За исключением того, что иногда глава товарищества присваивал себе деньги, никаких других недостатков у подобных организаций не было, поэтому Падыль тоже хотелось бы поучаствовать. А я, даже ежели мне предложат присоединиться, все равно откажусь. Когда женщины собираются вместе, обсуждают только чужие недостатки, досплетничают, да ничего хорошего в этом нет. Выплеснула Падыль обиду. От таких новостей она чувствовала себя опустошенной. «И правильно, они все прихожане церкви Верхней Деревни, поэтому они тебя и не пустят, а если пустят, то что толку быть там белой вороной? Когда я в следующий раз пойду в свое товарищество, я замолвлю за тебя словечко». Слова госпожи Кисон ничуть не утешили Падыль. Ей очень хотелось быть вместе с Хон Мёнок и Максон. «Сойти с ними!» Сегодня у девушки был выходной, но она отправилась в прачечную и принялась строчить на машинке. Если бы она сидела сложа руки, то обида бы ее переполнила и терпеть бы стала невмоготу. Хонжу вошла в прачечную вместе с Сангилем уже под вечер. Падыль не перестала шить и даже не поприветствовала ребенка. Хонджу сказала небрежно, что ее ждет так сам, поэтому она зашла совсем ненадолго. «У меня были дела, потому я так поздно. Я была решила уже не приходить, но вдруг подумала, что ты, наверное, меня ждёшь, и решила заскочить на минутку». «Я тебя не ждала. Я тоже была занята». Отрезала подель. Хонжу внимательно посмотрела на подругу, а затем сказала. «Значит, ты обиделась, потому то так говоришь». «Да, я решила присоединиться к товариществу. Я сказала им, что хотела взять тебя с собой, но они ответили, что ежели ты будешь присутствовать, то они вообще ничего не станут проводить». Отбросив от себя военную форму, к которая только что пришила нашивку, Падель встала и воскликнула. «То есть ты вошла в товарищество тех, кто так вот сказал? Ты неверная подруга. Будь я на твоем месте, я бы так никогда не поступила». «Да ты послушай себя. Что за чепуха? Ты хотя бы знаешь, сколько сил мне нужно, чтобы каждый день тебя защищать и выгораживать?» Повысила тон Хонжу. Лицо ее побагровело. «А кто вообще тебя просил? Да мне самой противно общаться с такими, как вы, кто сторонится всех, кто не ходит в одну с вами церковь». Падыль схватила военную форму и снова села за швейную машинку. Постояв немного, глядя на подругу, хонджу смягчила тон и сказала «Раз так, то пойдем со мной в церковь в верхней деревне или присоединяйся к нашему женскому обществу помощи. Думаешь, твою позицию кто-нибудь назовет благородной? Уходи и сюда больше не возвращайся. И водись теперь еще только с друзьями из своей церкви». Бросила она в слезах хонджу и ушла в дом. Наступил 1922 год. Чон Хо исполнилось 4 года, ребенку в утробе Падыль было почти 5 месяцев. Мальчик уже отлично говорил и, открывая глаза, каждое утро здоровался с папой на фотографии. Когда перед своим отъездом Тхиван предложил сфотографироваться всей семьей, Падыль отказывалась из-за страшной мысли, что эта фотография станет их последней. В итоге она была благодарна мужу за то, что он все-таки настоял. Благодаря фотографии она могла смотреть на Тхэвана и вспоминать времена, когда они жили все вместе. С тех пор, как она получила от мужа письмо о том, что он приехал в Пекин и встретился с командиром Пак Йон новостей больше не было. Он сказал, что уедет оттуда, поэтому не сможет ответить. После их ссоры Хан Джу оборвала все связи. И падель стала опять так же одинока, как в ганалулу. Близкие в пространстве такие далекие на уровне чувств друзья вызывали у нее еще большую печаль и опустошенность, чем когда она жила там, где с ними было сложно увидеться. Возвращаясь с прогулки, Чон Хо искал папу. Он видел, как дети в округе играют со своими отцами. «Посмотри на фотографии От этих слов Чон Хо ударил рукой по рамке, швырнул ее на пол. «Это не мой папа! Мне нужен не фальшивый, а мой настоящий папа!» Мальчик гневно наступил на фотографию ногой. «Что ты делаешь? Уж ли я учила тебя так себя вести?» Сгоряча падыль ударила сына по спине. «Скажи, что ты был неправ, и поставь фотографию на место!» Но Чон Хо даже не шелохнулся, но и не заплакал. Падыль ударила ребёнка ещё раз, схватила его и разрыдалась сама. Только тогда мальчик тоже бросился в слёзы. «Я ненавижу движение за независимость. Я ненавижу патриотизм. Ребёнку нужна не страна. Ему нужен отец. Возвращайся немедленно». Каждый день в сердце подыль боролись тоска под Хывану и неприязнь к нему. чон на этой неделе пойдёшь с нами в церковь» сказала однажды госпожа Кисон. «Послушаем богослужение и речь господина Но». Он ездил в Китай, так что сможем узнать какие-нибудь новости о твоем папе. Падыль несколько раз видела господина Но, который работал вместе с Тхэваном в офисе батальона независимости. Утром в воскресенье, словно бы собираясь навстречу к мужу, умыв Чонхо и одев в самую лучшую одежду, Падыль нарядилась в свой розовый шелковый костюм и даже припудрило лицо, которое казалось шершавым на ощупь. Люди в церкви радостно приветствовали Падыль и Чунхо. Следуя за госпожой Кисон, Падыль, которая до этого чувствовала себя очень одинокой, вдруг захотела ходить в эту церковь. Ей хотелось подружиться с этими людьми и заручиться Божьей поддержкой. Она молилась Господу за благополучное возвращение Тхэвана домой и себе желала жить, принимая все, чтобы с ней не произошло, за Божью волю. И все же Падыль считала, что начни она ходить в церковь Нижней Деревни, она навсегда расстанется с Хонджу. Но в церковь Верхней Деревни она пойти не могла, ведь была супругой Тхэвана. Падыль в муках ждала конца службы. Наконец на трибуну поднялся господин Но. Сердце в груди девушки заколотилось так, что, казалось, выпрыгнет наружу, и ей стало трудно дышать. Господин Но сообщил, что командир Пак Юн Ман собирается построить базу армии независимости, основой которой станут военные поселения в районе реки хуньхе. Так как на это потребуются огромные средства, то он также планирует открыть банк для нужд армии. Он называл разные незнакомые подыль имена — Но среди них имени Тхевана не было. Он собирается консолидировать все войска независимости, действующие в районе Манчжурии, и организовать школу, подобную военной академии, что была за горой. Находясь на самообеспечении и провизией, получив финансирование на закупку оружия и набор и тренировку кадров, мы сможем создать могущественную армию. Пришло время, когда нам срочно требуется ваша помощь, чтобы построить военную базу армии независимости, которая приведет нас к восстановлению страны». Командир Пак тоже днем и ночью находится в разъездах в поисках финансовой поддержки китайцев. Речь господина Но то и дело прерывалась овациями. «По окончании выступления люди вокруг начали делать пожертвования». Так и не услышав новостей от Хэвани, Падыль пала духом. Люди обступили господина Но, однако Падыль не решалась к нему приблизиться. Тем не менее, пока девушка сидела, не желая уходить без новостей, господин Но подошел к ней сам. Падыль спешно встала и поздоровалась. Она поискала Чон Хо, но его нигде не было. Видимо, он выбежал на улицу вслед за господином Кесоном. После приветствия господин Ну наконец-то сообщил ей новости от Хэвани. «Я видел, как товарищ Со отправлялся в пилотный отряд базы Армии Независимости. Как только начнется настоящая стройка, ему поручат важную миссию. Вы, верно, сильно намучились, но, пожалуйста, потерпите ради восстановления нашей Родины». Девушка немного расстроилась, когда не услышала имени Тхэвана прежде, но как только узнала, что ее мужу поручат важную миссию, начала беспокоиться по-настоящему. Она считала, что чем ответственнее будет работа, тем дольше муж не вернется домой. «А вы не знаете адреса этих мест?» — спросила Падыль. «Прямо сейчас не совсем ясно, где он будет жить, поэтому держать связь пока трудно». «Так что постарайтесь думать, что отсутствие новостей — это уже хорошие новости, и подождите, пока он сам не объявится». После встречи с господином Но, Падыль откладывала по доллару с каждой своей зарплаты и добавляла их к пожертвованиям госпожи Кисон. А еще каждую ночь говорила Чон Хо и себе. «Чон Хо, знаешь, насколько выдающийся человек твой отец. Он уехал заниматься важным делом». «Нам с тобой тоже нельзя раскисать. Мы должны быть тверды духом. Жить и ждать бодро папу, пока он не приедет». Уже через месяц ей предстояли роды. Падыль считала, что трудно будет рожать ребенка в отсутствии Тхевана и уже начала сожалеть и беспокоиться, что не сможет работать несколько дней. «Брось эти разговоры. Я найму на неделю человека, так что будь спокойна» говорила ей госпожа Кисон. После рождения Чонхо она отдыхала три недели, но сейчас даже одна неделя казалась непозволительной роскошью. Поэтому Падыли решила хотя бы сейчас, до родов, побольше поработать. Когда она долго сидела, тело болело так, что казалось, таз её провалится и спина расколется. В тот день девушка, уложив Чонхо, тоже вернулась за швейную машинку. У неё оставалась незаконченная днём работа. Погрузившись головой в шитьё, Падыль не заметила, что кто-то зашёл в магазин. Тень опустилась на рабочее место Падыль, и она, обернувшись, удивилась так, словно увидела призрак. Перед ней с огромной сумкой стояла Хонжу. Они встретились впервые после того, как несколько месяцев назад наговорили друг другу гадостей. Ни Сангиль, ни так само видно, не было, поэтому Падыль заглянула за ее спину, но нет, Хонджу была одна. Стоило Падыль взглянуть на подругу, как сердце у нее упало. «Что случилось? В такое-то время? Садись, садись же!» Падыль неловко встала и, потянув к себе, усадила Хонджу. Стоило Падыль ее тронуть, как Хонжу пристала к ней словно пушинка. Дрожащей рукой Падыль подала подруге кружку воды. Было видно, что ей было сложно даже сделать глоток. «Ты что, сбежала?» — осторожно спросила Падыль, оценив внешний вид подруги. «Сбежала не я, а чё сам ответила хонджу улыбаясь, будто сумасшедшая. «Что? Куды? А как же Сонгиль?» На вопросы Падыль подруга вздохнула и сказала... Он взял Сангиля и уехал в Чосон. Он предлагал мне тоже поехать, но я отказалась. «Но он же вернется? Было бы здорово повидаться с родными. А чего же ты с ними не поехала?» Поехать с мужем и детьми в джинмаль чтобы повидаться с семьей, было мечтой, Падыль, которую она лелеяла с того момента, как решилась на брак по фотографии. «Нет, он не вернется. Он уехал туды насовсем». «А ежели я поеду в Чосон, то мне придется жить на правах его наложницы». После этих слов Падель тоже тяжело опустилась на стул перед швейной машинкой. Оказалось, что так сам не вдовец, и что в Чосоне у него есть жена, которая растит его детей и ухаживает за его родителями. У него пять дочерей, поэтому он женился по фотографии, чтобы родить сына, пока совсем не состарился». Как только у него родился наследник, он решил вернуться. Он вел себя очень бережливо и сказал, что на скопленные деньги купит землю. «У Энтого хитрого негодяя должно быть очень много денег, ведь он тайком от меня заложил их везде под проценты». Хонджу не хотелось возвращаться в Чосон, который она покинула вдовой в качестве наложницы. Хоть таксам и сказал, что родившая ему сына Хонджу самая лучшая, и что он по приезде разведется с женой, вряд ли он смог бы так поступить с семьей, которая его ждала больше десяти лет. Но самое главное, что она совсем не любила этого так таксама. «Как земля носит таких вот гадких людей! Ты все правильно сделала, молодец, что не поехала. Но сможешь ли ты тепереча жить без Сангиля?» Твердый голос Падыль дрогнул, когда она стала говорить о ребенке. До того, как прозвучал ответ, Хонжу выглядела так, словно находится при смерти. «Уже пять дней, как я его не видела, видишь, не умерла». Губы Хонжу едва шевелились. «Падыль, прости меня. Мне больше некуда было идти». «Подруга, о чем ты говоришь? Тебе нужно было прийти ко мне. куды бы ты еще пошла? Молодец, что пришла». Без умолку говоря что-то Хонджу, Падыль провела подругу в дом. Узнав о ситуации Хонджу, госпожа Кисон тепло утешила девушку. Я прекрасно понимаю, сердце матери болит за ребёнка. Так что оставайся у нас, пока не успокоишь душу. Той ночью Падыль уложила Чонхос к краю, а сама легла возле Хонджу. Вместо бесконечных разговоров комната наполнилась тяжелыми вздохами подруг. К этим звукам добавлялось тихое дыхание Чонхо. «А что, если бы у нее не было Чонхо?» — думала Падель. «Ребенок — это не муж. Если без Тхэвана она еще как-то могла прожить, то не будь у нее Чонхо, сил и смысла жить тоже не было бы». Боль Хонжу, у которой забрали сына, была, наверное, такой, словно у нее вынули сердце. Нащупав во тьме руку подруги, подыль крепко ее сжала.